Эпилог. Пять лет спустя. «Так, теперь три капли вот этой вытяжки и две веточки этого». Бормотала Реанора с маниакальным блеском в глазах, осторожно капая из флакончика тягучую густую жидкость и сразу за ней бросив в котелок парочку сухих прутиков с остатками цветов. «Ре, может, не надо?» С опаской попыталась остановить подругу Миранне бочком отступая от стола с горелкой и неосознанным защитным жестом прикрывая уже прилично округлившийся живот. «Да ладно!» — договорить ведьма не успела. Варево вдруг вскипела, забурлила, из котелка повалил ядовито-желтый дым, а потом раздался взрыв и грохот. Однако экспериментаторши не пострадали. Стены лаборатории моментально вспыхнули ярко-белым светом, нейтрализуя последствия эксперимента. «Уф!» Реонора разогнала ладошкой остатки дыма и вздохнула, осматривая изуродованный котелок. «Наверное, надо было две капли, а не три. Так, сейчас попробуем», — с воодушевлением заявила она, сдула темный локон с лица и достала из нижнего ящика стола новый котелок. «Мира, подай мне порошок в той плошке». Спорить с деятельной подругой, да еще и почти на таком же сроке, Мирания не решилась и молча выполнила просьбу, про себя молясь, чтобы в этот раз ничего не грохнуло. Двое мужчин вздрогнули, когда в распахнутое окно донесся отдаленный шум и одновременно посмотрели на отдельно стоящую башню, из окна которой вылетело облачко желтого дыма. «Твоя жена — сумасшедшая ведьма», — пробормотал Шейр, залпом выпив сразу половину стакана с темно красной наливкой. «Там на лаборатории такая защита наверчена, что армия некромантов не возьмет. флегматично возразил Конрад, доливая в бокалы из внушительных размеров бутылки. «Поэтому пусть экспериментирует, зато хотя бы под присмотром. Знаешь, что было, когда Верховная на прошлой неделе в приказном порядке попыталась запретить Риа продолжать вести занятия в академии?» — добавил инквизитор и покосился на друга. Стены целые остались. Хмыкнул Шеер и расплылся в ехидной ухмылке. Жертв много было. Лабораторию восстанавливали заново, а Верховная мне потом категорично заявила, что пока не родится ребенок, она не хочет иметь никаких дел с этой бешеной. Конрад издал смешок. «И что снимает с себя всю ответственность за здоровье Рия и вешает ее на меня?» «Меня хотя бы просто гоняют по ночам за солеными огурчиками с медом или требуют на утро мясо с кровью и с таким количеством южных специй, что нутро потом три дня горит». Фыркнул Шейр, снова пригубив из бокала. Амира ничего, уплетает и даже не морщится. Реанора травки жует. С мученическим видом подхватил Конрад. «На тумбочке у кровати целый букет стоит, а по утрам у нас подъем с рассветом за новой порцией сена». Они переглянулись и дружно захохотали, представляя, как смотрятся со стороны, жалуясь друг другу на причуды беременных жён. «Соседи-то как тихо ведут себя?» Чуть погодя поинтересовался Конрад. Его светлости не до интриг вообще. Пару дней назад его обожаемая супруга Леди Сольвин снова родила, на этот раз девочку. С довольным видом отозвался Шейр судя по слухам когда он и в этот раз попытался изображать на сетку драгоценному сервизу подаренному королевой на годовщину свадьбы пришел полный капец а сам герцог в качестве наказания три дня ночевал в гостиной Ну, это горничные болтали кто бы мог подумать что из этого интригана выйдет такой заботливый папаший муж покачал головой конрад и снова покосился на шейра а тебе как роль замка владельца не скучно «Ай, всем управляющий занимается. Толковый дядька». Бронс подогнал своего знакомого. С беспечным ведом отмахнулся Шейр и откинулся на спинку стула. «Я только так раз в неделю отчеты принимаю. На шахтах тоже человек Сэдвика, Пока и там вроде все хорошо». Они помолчали, ненадолго погрузившись каждый в свои мысли, а потом Конрад снова негромко спросил. «Не скучаешь по былому-то?» Лицо Шейра сделалось задумчивым. «Знаешь, не особо». Медленно ответил он. «Хотя бы теперь я точно уверен, что мир в безопасности. Может, и еще пару лет подождали бы, но когда его величество недвусмысленно намекает, что драгоценным шахтам нужен наследник или наследница, а лучше двое, возражать, как сам понимаешь, чревато, — хмыкнул Шейр. Мира бушевала недели две, костеря дядюшку на все лады. С тихим смешком добавил он. Ага, а потом пошла Крия и заявила, что одна с пузом ходить категорически не желает». Буркнул Конрад с душераздирающим вздохом. «О, еще скажи, что ты прямо так активно был против!» Снова фыркнул Шеер и не сильно пихнул друга локтем. «Сам не признавался, что созрел уже для роли папаши. Арианора твоя делает вид, что не понимает намеков». «Уел, ладно!» — добродушно проворчал Инквизитор и с хрустом потянулся. «А вообще отдых тоже нужен. Я тут как-то внезапно осознал, что за эти пять лет немного устал». Неожиданно признался Шеер серьезным тоном. Да и теньки мои нравятся в академии преподавать. Я же вижу, как у нее глаза горят, когда она рассказывает про свою работу». На его лице появилась теплая улыбка, а глаза мягко засияли, едва Шейр заговорила жене. «Так что дали мне добро на спецкурс для выпускников. Как убить врага сотни способов, не применяя магию и не размахивая мечом». Ехидно добавил Шайди. «Тем более лет пять точно не видать нам никаких заданий. Кстати, тут мне птичка на хвосте принесла». Протянул Конрад с предвкушением, намеренно сделав выразительную паузу. «В общем, Бронс, похоже, скоро тоже примерит на себя роль папаши». Риа по секрету шепнула, что через пару месяцев уже вся Академия знать будет. «О, чует моя задница, вскоре будем с Бронсом обмениваться посланиями на тему, как заставить младенца спать по ночам и делиться рецептами отваров и зелий от колик и режущихся зубок». С убийственной иронией отозвался Шейр, закатив глаза. Уютную гостиную снова огласил мужской хохот, а потом вдруг без стука распахнулась дверь, и на пороге появилась Реанора в свободном льняном платье, расшитом цветными узорами, с небрежно перекинутой через плечо косой. Уперев руки в бока, она обвела прищуренным взглядом компанию и протянула. «Сплетничаем, значит, да? Конни, мне надо в лес, у меня запасы закончились!» категорично заявила ведьма, уставившись на мужа. Инквизитор переглянулся с Шейером, молча вздохнул и поднялся, отставив пустой бокал. «Хорошо, пойдем за твоими травками», — кротко отозвался он, выходя за Рианоры в коридор. А едва парочка исчезла, как в гостиную проскользнуло мирание с таким откровенным облегчением на лице, что Шейер не удержался от хихиканья. «Уф, не думала, что беременность настолько портит характер ведьм». Выдохнула она, плюхаясь на колени и прижавшись к груди супруга. Мне уже в заднице шило таких размеров, что мне жалко Конрада. Ну, он знал, на что идет, когда втрескался в свою зазнобу. Мурлыкнул шайдя, обняв Миру и устроив ладони на круглом животе. Судя по всему, наш инквизитор всем доволен по уши. Его губы мягко коснулись изгиба шеи жены прямо над воротом платья. А ты? Вдруг тихо спросила Мирания, приподнявшись и серьезно посмотрев ему в глаза. Ты доволен, Шейр? «Конечно. Он мягко улыбнулся, ответив сразу, без раздумий, и чмокнул свою теньку в кончик носа. Очень доволен. И хотя Шейр за все пять лет, что они были вместе, ни разу не давал понять, что его что-то не устраивает, даже когда пришлось осесть в замке, Мира в последнее время часто задавала ему этот вопрос. Но Ашайди терпеливо отвечал чистую правду, прекрасно понимая, почему она спрашивает. Шейр знал, что настроение у беременных весьма переменчиво и постоянно скачет, поэтому лишь крепче обнял Миранью, нежно целуя подставленные губы, и тихо прошептал. «Я же люблю тебя, тенька моя». Шейр погладил ее щеку, чувствуя, как в груди стало тесно от нахлынувших эмоций. Мира, коротко вздохнув, умиротворенно улыбнулась в ответ и прижалась к нему, обняв за шею. «Я тоже», — пробормотала она, прикрыв глаза. В гостиной воцарилась тишина, уютная, мягкая, укутавшая двоих невесомым покрывалом. Мира задремала, пригревшись в руках мужа, как часто бывало в последнее время, и Шейр не стал будить, бережно обнимая свое сокровище. Мысли унеслись в прошлое, когда они только встретились в академии, и в которой уже раз он уверился, насколько ему повезло поймать свою тень, даже когда все было против них. Правду говорили легенды. «Ну а теперь пришло время отдохнуть от подвигов и пожить для себя, осваивая новую и пока еще не очень привычную роль примерного отца». Шейр неслышно хмыкнул, не сдержав ехидной усмешки. «Ладно, не совсем примерного, наверное, но это ведь не главное. Главное, что он будет очень стараться и любить ребенка так же, как свою теньку».